Глава 7. Отслеживание вспышек. Любовная связь закончилась покушением на убийство. Больше 10 лет Ричард Шмидт, гастроэнтеролог из Лафайета, Луизиана, встречался с медсестрой Дженни Стрейхин, которая была младше его на 15 лет. Она развелась с мужем, но Шмидт, несмотря на все свои обещания, не оставил жену и троих детей. Трейхин уже пыталась порвать отношения, но на этот раз твёрдо решила довести дело до конца. Позднее она рассказала, что пару недель спустя, 4 августа 1994 года, Шмидт пришёл к ней домой, когда она спала. Он сказал, что сделал ей укол витамина B12. Ранее он уже делал ей инъекции витаминов для повышения тонуса, но в ту ночь женщина отказалась. Однако прежде чем она успела его остановить, Шмидт воткнул иглу ей в руку. Раньше уколы не были болезненными, но в этот раз боль пронзила всю конечность. После этого Шмидт сказал, что должен ехать в больницу. Боль не утихала всю ночь, а через несколько недель появились симптомы наподобие гриппозных. Трейхин несколько раз обращалась в больницу, но анализы ничего не показывали. Один из врачей заподозрил ВИЧ, но тестирования не провёл. впоследствии он рассказал, что его коллега, некий доктор Шмидт, сообщил ему, что Трейхин уже сдавала тест на ВИЧ, и он был отрицательным. Но болезнь не отступала. И в итоге другой врач назначил новые анализы. В январе 1995 года Трейхен наконец поставили правильный диагноз. Она была ВИЧ-положительной. Ещё в августе Трейхен делилась с коллегой подозрениями, что укол в темноте не был витамином B12. Не было никаких сомнений, что ВИЧ она заразилась недавно. Она была донором крови и в последний раз в апреле 1994 года. Ее анализы на ВИЧ дали отрицательный результат. По мнению местного специалиста по ВИЧ, картина симптомов указывала на то, что заражение произошло в начале августа. При обыске в кабинете Шмидта были найдены свидетельства того, что 4 августа, за несколько часов до укола Трейхен, он брал кровь у пациента с ВИЧ, и что процедура не была должным образом зарегистрирована. Тем не менее, Шмидт отрицал и визит к Трейхен и инъекцию. Мог ли сам вирус дать ключ к объяснению того, что же всё-таки произошло. В то время анализ ДНК уже широко применялся для проверки подозреваемых в преступлениях. Но в данном случае задача была гораздо сложнее. Вирусы вроде ВИЧ эволюционируют довольно быстро, поэтому вирус, найденный в крови Трейхен, не обязательно будет таким же, как в крови, с помощью которой её заразили. Шмидт, обвиняемый в покушении на убийство, утверждал, что вирус Трейхен слишком сильно отличался от вируса пациента, у которого брали кровь, а потому последний не мог быть источником её заражения. Приняв во внимание прочие улики, указывавшие на Шмидта, обвинение не согласилось с этим доводом, но нужно было получить доказательства. 20 июня 1837 года Британская корона перешла по ветвям генеалогического древа от Вильгельма IV к Виктории. Тем временем, неподалёку от Сохо, молодой биолог тоже размышлял о генеалогических деревьях, только в гораздо большем масштабе. Вернувшись в Англию после пятилетнего плавания на бриге Бигль, Чарльз Дарвин излагал свои теории в новенькой тетради, обтянутой кожей. Чтобы пояснить свою мысль, он нарисовал упрощённую схему древа жизни. По замыслу Дарвина, Ветви должны были указывать на эволюционные отношения между разными видами. Учёный предположил, что, как и на генеалогическом древе, близкородственные организмы будут располагаться ближе друг к другу, а дальние родственники дальше. Развитие всех ветвей можно проследить до одного корня, общего предка. Дарвин начал рисовать эволюционные деревья, основываясь на внешних признаках. Во время путешествия на Бигле он классифицировал виды птиц по таким признакам, как форма клюва, длина хвоста и оперение. Эту область науки впоследствии стали называть филогенетикой от греческих слов вид, фили и происхождение, генетикос. Если поначалу эволюционный анализ был основан на внешних особенностях разных видов, то открытие метода генетического секвенирования позволило выполнять гораздо более детализированное сравнение организмов. Если в нашем распоряжении есть два генома, мы можем определить степень их родства по количеству совпадений в геномных последовательностях. Чем больше совпадений, тем меньше мутаций потребовалось для перехода от одной последовательности к другой. Это немного напоминает ситуацию в игре Скребл, когда вы ждёте появления фишек с нужными буквами. Так перейти от последовательности AACG к AACC будет проще, чем от AACG к TT GG. Как и в скребле, мы можем предположить, как долго шёл эволюционный процесс, подсчитав, сколько букв изменилось по сравнению с оригинальной последовательностью. Другая аналогия игра дублеты, придуманная Льюисом Кэрролом. В ней путём постепенной замены букв можно получить из одного слова другое. Например, коза, поза, пала, полк, волк. Используя этот подход и большие вычислительные мощности, можно построить филогенетическое дерево последовательностей, проследив за их эволюцией. Можно также примерно определить время, когда произошли важные эволюционные изменения. Это полезно знать, если мы хотим выяснить, как распространялась инфекция. Например, в 2003 году, после масштабной вспышки SARS, учёные нашли этот вирус у пальмовой цветты, маленького зверька, похожего на мангуста. Быть может, болезнь долгое время циркулировала в популяции цевет, а затем передалась человеку. Анализ разных вирусов SARS опроверг это предположение. Вирусы человека и цеветты оказались близкими родственниками, а значит, оба вида были относительно новыми хозяевами вируса. SARS мог передаться от цевета к человеку лишь за несколько месяцев до начала эпидемии. А вот в популяции летучих мышей вирус циркулировал гораздо дольше, и перешел к цветам приблизительно в 1998 году. Судя по эволюционной истории разных вирусов, цветы были для SARS лишь промежуточным звеном на пути к человеку. В ходе судебного процесса над Ричардом Шмидтом обвинение использовало аналогичные филогенетические доказательства, чтобы продемонстрировать возможность заражения трейхен вирусом от пациента с ВИЧ, которого посещал Шмидт. Эволюционный биолог Дэвид Хиллис и его коллеги сравнили вирусы, выделенные у этих двух больных, с другими вирусами, полученными от пациентов с ВИЧ из Лафаэта. В экспертном заключении Хиллис указал, что вирусы, найденные у пациента Шмидта и у Трейхен, имели самые близкородственные последовательности из всех проанализированных, с максимальными совпадениями, возможными у двух разных людей. Это не было неопровержимым доказательством того, что к Трейхен инфекция попала от пациента Шмидта, зато опровергала утверждение защиты о том, что эти два случая ВИЧ не связаны между собой. Шмита признали виновным и приговорили к 50 годам тюрьмы. Что касается Трейхен, она продолжает жить с ВИЧ, снова вышла замуж, а в 2016 году отпраздновала 20-ю годовщину свадьбы. Процесс над Шмиттом был первым уголовным делом в США, в ходе которого использовался филогенетический анализ. С тех пор эти методы приходили на помощь в других судебных процессах в разных странах. После вспышки гепатита С в испанской Валенсии полицейские следователи установили связь между многими пациентами и анестезиологом Хуаном Маесу. Филогенетический анализ подтвердил, что он был наиболее вероятным источником заражения, и в 2007 году его признали виновным в заражении нескольких сотен человек через повторно использованные шприцы. Генетический анализ также помогает доказать невиновность. Вскоре после дела Маэссо из тюрьмы в Льеве выпустили группу врачей. Их держали там 8 лет, обвинив в намеренном заражении детей ВИЧ. Врачи освободили отчасти благодаря филогенетическому анализу, который показал, что во многих случаях заражение произошло за несколько лет до приезда группы медиков в страну. Филогенетические методы помогают определить не только вероятные источники эпидемии, Но и время, когда болезнь появилась в той или иной местности. Представьте себе, что мы исследуем вирус наподобие ВИЧ, который относительно быстро эволюционирует. Если вирусы, циркулирующие в данном районе, похожи друг на друга, значит, они эволюционировали недолго, и вспышка началась недавно. Если же различия между вирусами велики, следовательно, у них было достаточно времени для эволюции, и исходный вирус попал в эту местность давно. В наши дни такие методы широко применяются в здравоохранении. В предыдущих главах я рассказывал о том, как вирус Зика попал в Латинскую Америку, авич в Северную Америку. В обоих случаях учёные прибегали к генетическому анализу, чтобы определить время появления вируса. Тот же подход исследователи применяли и к другим инфекциям, от пандемического гриппа до больничных супербактерий, таких как метициллин-резистентный золотистый стафилокок МРЗС. Имея доступ к генетическим данным, мы также можем определить, началась ли вспышка болезни с одного заражённого или с нескольких. При анализе вируса Зика, выделенных на Фиджи в 2015 и 2016 годах, мы обнаружили на филогенетическом дереве две разные группы вирусов. Исходя из темпов эволюции вирусов, нам удалось вычислить, что первая группа попала в столицу страны Суву в 2013-14 годах. и медленно распространялась в течение следующего года или двух, а вторая вспышка началась позднее и независимо от первой на западе страны. В то время я ещё не знал, что комары, которых я прихлопнул во время поездки на Фиджи в 2015 году, вероятно, переносили вирус Зика. Ещё одно преимущество филогенетического анализа в том, что он помогает проследить передачу болезни на финальных стадиях вспышки. В марте 2016 года в Гвинее Появился новый кластер случаев эболы. Спустя 3 месяца после того, как ВОЗ объявила об окончании эпидемии в Западной Африке. Может быть, всё это время вирус незаметно распространялся среди людей? Секвенировав вирус из нового кластера, эпидемиолог Бубакар Диало и его коллеги пришли к другому выводу. Новые вирусы оказались близкими родственниками вируса, найденного в семени местного мужчины, который переболел эболой ещё в 2014 году. Вирус сохранялся в его организме почти полтора года, а затем передался сексуальному партнёру, что положило начало новой вспышке. Данные секвенирования геном стали неотъемлемой частью анализа эпидемий, но концепция эволюции вирусов никогда не порождает алармистские теории. Во время эпидемий Эболы и Зика некоторые СМИ спекулировали на том факте, что вирусы эволюционируют, но это вовсе не обязательно так плохо, как может показаться. Все вирусы развиваются в том смысле, что их генетическая последовательность меняется со временем. Иногда эта эволюция доставляет нам неудобства, как в случае с вирусом гриппа, но зачастую она проходит незаметно, почти не влияя на вспышку болезни. От скорости эволюции вируса зависит то, насколько глубоко мы можем проанализировать вспышку. Филогенетический анализ будет более эффективен, если мы имеем дело с патогенами, которые эволюционируют довольно быстро, как ВИЧ и вирус гриппа. Дело в том, что в этом случае генетическая последовательность патогена меняется при передаче от человека к человеку, и это даёт возможность оценить вероятный путь распространения инфекции. В отличие от таких патогенов, вирус кори эволюционирует медленно, и различий между вирусами у разных людей будет немного. В результате попытка установить связь между случаями заболевания корью будет сродни попытке построить генеалогическое древо в стране, где все жители носят одну фамилию. Но у филогенетических методов есть не только биологические, но и практические ограничения. На ранних стадиях эпидемии болы в Западной Африке, Paradise Sabetti, генетик из Института Броуда в Бостоне, проанализировала генетические последовательности 99 образцов вирусов из Сьерра-Леоне. Филогенетические деревья указывали на то, что инфекция попала в Сьерра-Леоне из Гвинеи в мае 2014 года, возможно, после похорон. Учитывая серьёзность вспышки, Собети и её коллеги сразу же добавили новые последовательности в общедоступную базу данных. За первоначальной активностью учёных последовала относительная затишье в исследованиях. Хотя образцы вирусов собирала несколько групп, в период со 2 августа по 9 ноября 2014 года никто не публиковал новых последовательностей. За это время В Западной Африке было зарегистрировано более 10 тысяч случаев Эболы, а пик эпидемии пришелся на октябрь. Задержку в публикации последовательности можно объяснить двумя причинами. Циничное объяснение состоит в том, что новые данные — это ценная валюта в мире науки. Эпидемиологические исследования, основанные на анализе генетических последовательностей, имеют больше шансов на публикацию в престижных научных журналах, поэтому ученые не спешат делиться такими важными данными. Однако в тот период я общался со многими исследователями и пришёл к выводу, что причина скорее в забывчивости людей, чем в злом умысле. Культура научных исследований не позволяет быстро реагировать на стремительно распространяющиеся эпидемии. Учёные обычно разрабатывают протоколы, проводят тщательные анализы, регистрируют методы, отдают результаты коллегам на рецензирование. Этот процесс занимает месяцы, если не годы, и всегда замедляет публикацию новых данных. Такие задержки представляют проблему для науки и медицины. Когда в марте 2014 г. Джерреми Фарр занял пост директора фонда Welcome Trust, он заявил в интервью газете Guardian, что клинические исследования часто занимают слишком много времени. Это стало ещё более очевидно в следующие несколько месяцев, когда распространялась эпидемия Эболы. Существующие системы не позволяют достичь цели, когда ситуация развивается быстро, сказал Фарр. У нас нет ничего, что позволило бы реагировать в реальном времени. Но академическая культура постепенно меняется. В середине 2018 года в Демократической Республике Конго была зарегистрирована новая крупная вспышка яболы. На этот раз исследователи быстро опубликовали новые данные о генетических последовательностях. Начались клинические испытания четырёх экспериментальных препаратов. В августе 2019 года Было доказано, что быстрое введение антител к вирусу повышает шансы на выздоровление до 90% по сравнению с 30% без лечения. Тем временем исследователи, изучавшие вспышку, опубликовали черновики своих статей на таких сайтах, как BioArchive и MedArchive, чтобы сделать их доступными ещё до рецензирования. Работая в Сьерра-Леоне, Собети узнала, что название города Кенема, в котором базировалась группа учёных, переводится как чистый как река, прозрачный и открытый взгляду. Та же открытость была свойственна её группе, опубликовавшей 99 последовательностей в самом начале вспышки. Такой подход укоренился и в более широком сообществе исследователей. Один из самых ярких примеров проект Nextstrain, основанный биоинформатиками Тревером Бетфордом и Ричардом Нейером. Это онлайн-платформа автоматически сравнивает генетические последовательности чтобы определить степень родства разных вирусов, а также их возможное происхождение. Первоначально Бетфорд и Нейр сосредоточились на вирусе гриппа, но теперь платформа отслеживает все, от вируса Зика до туберкулеза. Next Strain оказался очень мощным инструментом, и не только потому, что позволяет свести воедино и визуализировать все доступные последовательности. Другое его достоинство заключается в том, что он отделён от медленного и конкурентного процесса публикации научных статей. В начале 2020 года Next Strain позволил в реальном времени получить важнейшие свидетельства того, что ситуация с COVID-19 в США куда более серьёзна, чем указывали первоначальные данные. 27 февраля болезнь была диагностирована у подростка в Милк-Рике, неподалёку от Сиэтла, где живёт Бетфорд. До того момента в штате было зарегистрировано лишь несколько случаев заболевания. В течение 24 часов коронавирус из Милкрика был секвенирован, и результаты появились в интернете, где их и обнаружила система Nextstrain. Предварительное филогенетическое дерево указывало на то, что COVID-19 некоторое время распространялся незаметно. Бетфорд опубликовал в Твиттере тред с описанием анализа, который быстро разлетелся по сети. «Я полагаю, что мы столкнулись с уже серьезной вспышкой в штате Вашингтон, которая не была выявлена ранее из-за узких критериев определения болезни, включавших непосредственные поездки в Китай», — заключил он. Эта гипотеза вскоре подтвердилась. В последующие дни число заболевших и умерших в штате резко возросло. По мере того, как секвенировать патогены становится все проще, филогенетические методы углубляют наше понимание эпидемий. Они помогают выяснить, когда начинаются вспышки, как они развиваются и какие аспекты процесса передачи мы упускали. Эти методы также отвечают общей тенденции в анализе эпидемий объединению новых источников данных для получения информации, доступ к которой раньше был затруднён. Благодаря филогенетике мы можем отследить распространение болезней, связав информацию о пациентах с генетическими данными найденных у них вирусов. Подобные методы сцепления данных становятся эффективным средством определения того, как те или иные явления мутируют и распространяются в популяции. Но случалось, что люди находили им довольно неожиданное применение. Златовласка была сварливой сквернословищей старушкой, которая вломилась в дом трёх безобидных медведей. По крайней мере, в 1837 году, когда поэт Роберт Саути Впервые я опубликовал эту сказку. Попробовав кашу из трёх мисок и сломав стул, она услышала возвращающихся медведей и сбежала через окно. Саути не называл её Златовлаской. Эти и другие подробности появились несколько десятилетий спустя. Злобная женщина превратилась в непослушного ребёнка, а затем и в Златовласку, которую мы знаем сегодня. Сказка о медведях известна с давних времён. За несколько лет до того, как Саути опубликовал эту историю, женщина по имени Элеонор Мюр написала книгу для своего племянника и смастерила её своими руками. По версии Мюр, в конце сказки медведи всё же поймали старушку. В гневе они бросили её в костёр, попытались утопить, а затем насадили на шпиль собора Святого Павла. В народной сказке, которая появилась намного раньше, три медведя прогоняют проказливую лису. По мнению Джейми Тиграни, антрополога из Даремского университета, культуру можно рассматривать как информацию, которая изменяется при передаче от человека к человеку и от поколения к поколению. Если мы хотим понять, как распространяется и эволюционирует культура, в этом нам помогут народные сказки, ведь каждая из них продукт определённого общества. Народные сказки по определению не имеют одной официальной версии, говорит Тиграни. Они принадлежат каждому члену сообщества. Это их неотъемлемое свойство. Работа тени, посвящённая народным сказкам, начинается с Красной шапочки. Жителям Западной Европы она хорошо знакома в пересказе Братьев Гримм, сделанном в XIX веке. Девочка приходит к бабушке, а там её ждёт притворившийся бабушкой волк. Но это не единственный вариант истории. Существует целый ряд народных сказок, похожих на Красную шапочку. В Восточной Европе и на Ближнем Востоке рассказывают сказку «Волк и семеро козлят». Переодетый волк уговаривает маленьких козлят впустить его в дом. В Восточной Азии есть сказка «Бабушка-тигр» о том, как дети встречают тигра, который выдает себя за их пожилую родственницу. Сказка распространилась по всему миру. Однако трудно сказать, в каком направлении это происходило. Большинство историков считают исходной восточно-азиатскую версию — от которой позднее произошли европейский и ближневосточный варианты. Неужели Красная шапочка и Волк и семеро козлят действительно произошли от Бабушки Тигра? Поскольку сказки обычно передавались из уст в уста, и их долгое время никто не записывал, наши знания о них поверхностны и отрывочны. Зачастую просто невозможно определить, когда и где возникла та или иная сказка. И здесь на помощь приходят методы филогенетики. Для исследования эволюции Красной шапочки и её вариантов Тиграни собрал около 60 версий сказки из разных частей света. Подобно тому, как биологи выделяют генетические последовательности, он выделил в каждой сказке 72 элемента сюжета: тип главного героя, уловка, использованная для обмана, финал сказки и так далее. Затем он проследил эволюцию этих элементов и построил филогенетическое дерево. иллюстрирующие связи между сказками. Анализ привёл его к неожиданному выводу. Судя по филогенетическому дереву, раньше других сказок появились Волк и семеро козлят и Красная шапочка. Вопреки распространённому мнению, Бабушка-тигр оказалась скорее смешением нескольких сказок, чем оригинальной версией, от которой произошли все остальные. Эволюционный подход давно используется для изучения языков и культур. За несколько десятилетий до того, как Дарвин нарисовал своё древо жизни, лингвист Уильям Джонс заинтересовался происхождением языков. Эта область знаний называется филологией. В 1786 году Джонс писал о сходстве между греческим языком, санскритом и латынью. Ни один филолог, который занялся бы исследованием этих языков, не смог бы не поверить тому, что они произошли из общего источника, которого уже не существует. Иными словами, он считал, что у этих языков был один общий предок. Идеи Джонса повлияли на многих учёных, в том числе на братьев Гримм, которые были прекрасными лингвистами. Они не только собирали разные варианты народных сказок, но и пытались выяснить, как меняется со временем язык. Современные филогенетические методы дали возможность более тщательно изучить эволюцию сказок. После исследования Красной шапочки Джейми Тиграни вместе с Сарой Граса да Сильва из Лиссабонского университета проанализировали множество историй, проследив эволюцию 275 народных сказок. Выяснилось, что некоторые из них имеют очень древние корни. Например, Румпельштильцхен и Красавица и чудовище могли появиться более 4000 лет назад. Это значит, что они ровесники индоевропейских языков, на которых их рассказывают. Хотя многие народные сказки в итоге распространились очень широко, Тиграни и Досилов обнаружили также признаки локальной конкуренции между сказителями. Похоже, географическая близость негативно влияла на распространение сказок, отмечают исследователи. И это значит, что общины скорее отвергали, чем принимали сказки своих соседей. Народные сказки часто отражают традиции той или иной страны, даже если оригинальная история пришла издалека. Собирая коллекцию традиционных немецких сказок, братья Гримм заметили их сходство со сказками многих других народов, от индийцев до арабов. Филогенетический анализ подтверждает, что заимствования носили массовый характер. В устной традиции какой бы то ни было страны нет ничего уникального, говорит Тиграни. В сущности, они все глобализированы. Почему люди вообще начали рассказывать сказки? Одно из объяснений Суть в том, что сказки помогают сохранять и передавать полезную информацию. В племенах охотников и собирателей умение рассказывать сказки ценится очень высоко, и вполне логично предположить, что сказки укоренились в культуре на ранних этапах человеческой истории, поскольку хорошие рассказчики были более привлекательными партнёрами. Существуют две теории, объясняющие, какая именно информация из сказок была наиболее ценна. Одни исследователи считают, что важнее всего сказки, связанные с выживанием. Людям всегда была нужна информация о том, где найти еду и где их поджидает опасность. Это объясняет, почему лучше всего запоминаются сказки, вызывающие такие эмоции, как отвращение. Никто не хочет отравиться и умереть. Другие специалисты утверждают, что жизнь человека состоит из социальных взаимодействий, поэтому в сказках наиболее полезна именно социальная информация. Значит, Мы лучше запоминаем подробности в взаимоотношений и действия, нарушающие социальные нормы. Чтобы проверить эти теории, Тиграни и его коллеги провели эксперимент по распространению городских легенд. Их исследование напоминало детскую игру в испорченный телефон. Один человек рассказывал историю другому, тот следующему и так далее. Финальная версия легенды показывала, что именно запоминают люди. Выяснилось, что истории, содержавшие социальную информацию или информацию о выживании, запоминались лучше нейтральных, причём более предпочтительной оказалась социальная информация. Но успех сказок влияют и другие факторы. Эксперименты наподобие испорченного телефона показали, что по мере распространения истории сокращаются и упрощаются. Люди запоминают суть, но забывают подробности. Успеху способствуют неожиданные повороты сюжета. По некоторым данным, лучше запоминаются неочевидные и парадоксальные ходы. Однако здесь нужен баланс. Элементы неожиданности должны присутствовать в разумных пределах. Успешная народная сказка обычно содержит множество привычных элементов в сочетании с парой абсурдных ходов. Вспомним историю о Златовласки. Девочка осматривает чужой дом, где живёт семья: отец, мать и ребёнок. Неожиданность здесь состоит в том, что это семья медведей. Действием этого нарративного приёма также можно объяснить популярность конспирологических теорий, в которых реальным событиям даётся неожиданная трактовка. Важное значение имеет и структура повествования. Златовласка обязана своей популярностью не девочке, а трём медведям. Именно они превращают сказку в последовательность запоминающихся триад: три миски с кашей, слишком горячей и слишком холодной в самый раз, три кровати, слишком мягкое, слишком жёсткое и то, что надо. И так далее. Этот риторический приём называется правилом трёх. И к нему издревле прибегали политические деятели, от Авраама Линкольна до Барака Обамы. Почему триады обладают такой силой? Возможно, это связано с их математической ролью. Как правило, нам нужно знать не менее трёх элементов последовательности, чтобы установить закономерность или её отсутствие. Закономерности также помогают распространяться отдельным словам. По мере развития языка новым словам часто приходится конкурировать со старыми, чтобы занять их место. В таких ситуациях люди чаще предпочитают слова, подчиняющиеся логичным правилам. Например, в английском языке глаголы в прошедшем времени часто оканчиваются на «иди» — «эт». Поэтому вполне логично, что старая форма прошедшего времени «smelt» уступила место «smeld». А вов постепенно превратилась в уифт. Однако эволюция некоторых слов шла в обратном направлении. В 1830-е годы люди, говоря о зажжённой свече, использовали глагол lighted, а сегодня мы употребляем другую его форму lit. Почему эти неправильные глаголы обошли в конкурентной борьбе правильные? Группа биологов и лингвистов из Пенсильванского университета считает, что это может быть связано с определёнными рифмами. Исследователи обратили внимание, что в середине 20 века американцы начали употреблять dived вместо dived в качестве формы прошедшего времени глагола to dive, нырять. Примерно в то же время набирали популярность автомобили, и люди привыкали к употреблению слов drive и drove, управлять машиной. Аналогичным образом, люди начали использовать формы lit и quit вместо lighted. и кувеитит. В тот период, когда слово "сплит" стало активно употребляться в значении "расстаться". Существует два пути распространения новых слов и историй. В одном случае слова или истории передаются от поколения к поколению, порой немного изменяясь в процессе. Это называется вертикальной передачей. В другом случае сказки или лексика разных групп людей смешиваются при жизни одного поколения. Это горизонтальная передача. Досилвы и Тиграни выяснили, что при распространении сказок были задействованы оба пути, но чаще всего главную роль играла вертикальная передача. Однако в других сферах жизни может преобладать горизонтальная передача. Разработчики компьютерных программ часто используют уже существующие строки кода, потому что им требуется та или иная полезная функция, и они хотят сэкономить время. С эволюционной точки зрения это означает, что компьютерный код путешествует во времени, когда фрагменты старых программ или языков вдруг появляются в новых. Когда фрагменты сказок или компьютерного кода смешиваются при жизни одного поколения, становится трудно построить эволюционное дерево, в точности отражающая реальность. Если кто-то из родителей рассказывает ребенку сказку, которую традиционно рассказывали в семье, а затем ребенок включает в нее фрагменты семейных сказок своих друзей, Новая история становится сплавом разных вариантов. С аналогичной проблемой сталкиваются биологи. Так вспышка свиного гриппа в 2009 году началась после того, как гены четырёх вирусов: птичьего гриппа, человеческого гриппа и двух разных штаммов свиного гриппа смешались в организме одной свиньи в Мексике, в результате чего возник новый гибридный вирус, распространившийся среди людей. Один ген у него был как у вируса гриппа человека, другой как у циркулирующих штаммов птичьего гриппа, остальные как у вирусов свиного гриппа. А в целом этот вирус не был похож ни на какой другой. Из-за существования подобных изменений аналогия с деревом и ветвями становится не вполне точной. Хотя древо жизни Дарвина отражает многие аспекты эволюции, наша реальность, в которой гены могут передаваться не только вертикально, но и в рамках одного поколения, больше похожа на причудливую и неухоженную живую изгородь. От процессов горизонтальной и вертикальной передачи может зависеть распространение в популяции тех или иных черт. В водах залива Шарк у западного побережья Австралии некоторые бутылканосы и дельфины начали использовать орудия для добывания пищи. Морские биологи впервые заметили такое поведение в 1984 году. Дельфины отрывали куски морских губок и использовали их в качестве защитных масок, когда обшаривали морское дно в поисках рыбы. Но так поступали не все дельфины в заливе Шарк. Этим методом овладевал примерно каждый десятый. Почему такое поведение не распространилось шире? Через 20 лет после того, как биологи впервые обратили внимание на использование дельфинами губок, группа исследователей изучила генетические данные и показала, что это поведение распространялось почти исключительно за счёт вертикальной передачи. Дельфины социальные животные, Но судя по всему, когда какой-то дельфин обучился новому приёму, этот навык стал передаваться только по семейной линии. Особи, не связанные с этой семьёй родственными узами, не пользовались губками при поиске пищи. По сути, эта семья дельфинов создала свою уникальную семейную традицию. По мнению эколога Люси Аплин, в животном мире возможна и вертикальная, и горизонтальная передача навыков. На самом деле это зависит от вида животного. а также от выученного поведения. Она отмечает, что от типа передачи зависит широта распространения информации. Можно вспомнить дельфинов, у которых обучение происходит преимущественно вертикальным путём, и новые навыки плохо распространяются в популяции. Горизонтальная передача напротив, способствует более быстрому освоению инноваций. Такая передача характерна для птиц, например, больших синиц. Их социальное научение по большей части происходит горизонтально, объясняет Аплин. Они получают информацию, наблюдая за неродственными особями в зимний период, когда птицы собираются в стаи, и эта информация не передаётся от родителей потомству. Разница между типами передачи может иметь решающее значение для выживания некоторых видов. Люди всё больше меняют природную среду, и у тех видов, которые способны эффективно передавать новые типы поведения, больше шансов приспособиться к переменам. Появляется всё больше данных, указывающих на то, что некоторые виды проявляют особую поведенческую гибкость при столкновении с меняющимися условиями, говорит Аплин. В результате они успешно приспосабливаются к изменённой человеком среде обитания и другим переменам, вызванным действиями людей. Эффективные пути передачи также помогают микроскопическим организмам сопротивляться действиям человека. У некоторых видов бактерий появились мутации, сделавшие их нечувствительными к антибиотикам. Эти генетические мутации передаются не только вертикально при размножении бактерий, но и горизонтально в пределах одного поколения. Точно так же, как программисты копируют чужой код и переносят его в свои файлы, бактерии получают друг от друга фрагменты генетического материала. Недавние исследователи доказали, что именно в результате горизонтального переноса Появились такие супербактерии, как MRSA, а также устойчивые к лекарствам венерические инфекции. Из-за эволюции бактерий некоторые обычные болезни становятся неизлечимыми. Например, в 2018 году у одного мужчины в Великобритании была диагностирована супергонорея, которая не поддавалась лечению стандартными антибиотиками. Мужчина заразился в Азии, но за следующий год в Великобритании произошло ещё два таких случая. И на этот раз инфекция была родом из Европы. Чтобы успешно отслеживать инфекции и предотвращать заражение, исследователям нужны все данные, какие только можно получить. Благодаря доступности новых источников информации, таких как генетические последовательности, мы всё лучше понимаем, как распространяются в популяциях разные болезни или признаки. Пожалуй, открытие способа быстро и дёшево секвенировать и анализировать геномы станет одним из величайших достижений в сфере здравоохранения 21 века. Исследователи смогут не только выявлять вспышки болезней, но и изучать, как гены влияют на самые разные патологические состояния, от болезни Альцгеймера до рака. Генетика может найти применение в социальной сфере. Поскольку геном способен многое рассказать о предках того или иного человека, наборы для генетических тестов Неверняка станут желанным подарком для тех, кто интересуется семейной историей. С другой стороны, доступность таких данных может представлять угрозу для конфиденциальности. Поскольку у нас много общих генетических черт с родственниками, мы можем узнать о них что-то даже без анализа их генов. Например, в 2013 году газета Times сообщила, что среди предков принца Уильяма были индийцы. Эта информация была основана на результатах тестирования двух его дальних родственников по материнской линии. Генетики критиковали статью, поскольку сведения о частной жизни принца приводились в ней без его согласия. Бывает, что раскрытие генетической информации приводит к разрушительным последствиям. Известны несколько случаев, когда генетические тесты в качестве подарка на Рождество приводили к семейным скандалам, раскрывая тайны усыновления или супружескую неверность. Мы уже знаем, как собираются и передаются данные о нашем поведении в интернете, чтобы компании показывали нам таргетированную рекламу. Маркетологи не только подсчитывают, сколько человек кликнули по тому или ином рекламному объявлению. Им известно, кто эти люди, откуда они и чем занимаются. Объединяя эти наборы данных, они пытаются выяснить, как одно влияет на другое. Аналогичный подход часто применяется к анализу человеческого генома. Учёные не просто рассматривают отдельные генетические последовательности, а сопоставляют их с такой информацией, как этническое происхождение или история болезни человека. Их цель выявить закономерности, связывающие разные наборы данных. Установив эти связи, можно по генетическому коду определить этническое происхождение человека или риск развития у него той или иной болезни. Вот почему компании, проводящие генетическое тестирование, Такие как 23andMe привлекают многих инвесторов. Они не просто собирают генетические данные клиентов, они накапливают информацию об этих людях, что даёт возможность лучше разобраться в природе человеческого здоровья. Подобные базы данных создают не только коммерческие компании. За период с 2006 по 2010 год полмиллиона добровольцев приняли участие в проекте британского биобанка, цель которого изучение закономерностей в генетике и здоровье людей. База данных биобанка постоянно расширяется и становится доступной учёным со всего мира, что превращает её в ценный научный ресурс. В 2017 году доступ к данным запросили тысячи исследователей, которые изучают болезни, травмы, питание, физические возможности и психическое здоровье людей. Предоставление данных исследователям принесёт огромную пользу обществу. Но если эти наборы данных будут доступны множеству людей, стоит задуматься о соблюдении конфиденциальности. Один из способов снизить риск удалять информацию, позволяющую идентифицировать участников. Например, когда исследователи получают доступ к медицинским базам данных, из них удаляется личная информация пациентов, в частности имена и адреса. Но идентифицировать людей можно и без этих данных. Когда Латания Суини училась в докторантуре MIT в середине 1990-х годов, ей в голову пришла мысль, что если знать возраст, пол и почтовый индекс гражданина США, то его личность вполне можно вычислить. В те времена некоторые медицинские базы данных содержали такую информацию. Суини предположила, что если сопоставить эти данные со списком избирателей, то скорее всего станет понятно, чья медицинская карта у вас перед глазами. Так она и поступила. Чтобы проверить свою гипотезу, мне нужно было кого-то вычислить, впоследствии вспоминала она. Штат Массачусетс тогда как раз анонимизировал больничные записи и сделал их доступными для исследований. Губернатор Уильям Уэлд утверждал, что личные данные пациентов надёжно защищены, но эксперимент Суи не показал, что он ошибается. Она заплатила 20 долларов за доступ к спискам избирателей Кембриджа, где жил Уэлд. А затем сопоставила возраст, пол и почтовый индекс губернатора, указанные в списке, с информацией из больничной базы данных. Вычислив медицинскую карту Уэлда, Суини отправила ему копию по электронной почте. Эксперимент и последовавший за ним публичный скандал в итоге привели к серьёзным изменениям в правилах хранения и передачи медицинских данных в США. Данные перетекают с одного компьютера на другой, а вместе с ними и уникальные сведения о жизни людей. И это не только медицинская или генетическая информация, с которой следует обращаться особенно осторожно. Даже безобидные на первый взгляд наборы данных могут содержать очень личные подробности. В марте 2014 года Крис Вонг, называющий себя фанатиком данных, воспользовался американским законом о свободе информации чтобы получить сведения обо всех поездках в такси в Нью-Йорке за предыдущий год. Набор данных, обнародованный агентством New York City Taxi and Limousine Commission, содержал информацию о времени и месте посадки и высадки пассажиров, стоимости поездок и о том, сколько чаевых оставил каждый из пассажиров. Всего за год было совершено более 173 миллионов поездок. Для каждой машины указывался не номерной знак, а набор якобы случайных цифр. Однако данные оказались вовсе не такими уж анонимными. Через 3 месяца после публикации данных специалист по информатике Виджай Пандуранган показал, как расшифровать коды такси и превратить наборы цифр в реальные номера машин. Затем докторант Энтони Такар рассказал в своём блоге, какие ещё сведения содержит база данных. Он выяснил, что с помощью нескольких простых приёмов можно извлечь из файлов массу деликатной информации. Для начала он показал, как выследить известных персон. Потратив пару часов на поиск фотографий по запросу знаменитости в такси на Манхэттене в 2013 году, Токар нашёл несколько снимков, на которые попал номерной знак автомобиля. Сверившись с блогами знаменитостей и глянцевыми журналами, он вычислил, где такси забирало или высаживало пассажира, и сопоставил эти сведения с якобы анонимизированной базой данных. Кроме того, он выяснил, какие чаевые оставляли знаменитости и оставляли ли их вообще. Конечно, это относительно безобидные данные, особенно по прошествии года. Однако мне всё же удалось раскрыть информацию, которая до этого не была общедоступной, писал Такар. Такар понимал, что у большинства людей такие изыскания не вызовут особого беспокойства, поэтому решил копнуть глубже. Он обратил внимание на один стрип-клуб на Манхэттене в районе под названием Адская кухня и решил изучить ночные поездки на такси из этого клуба. Вскоре он вычислил постоянных клиентов и их домашние адреса. Ему не понадобилось много времени, чтобы найти этих людей в соцсетях. Теперь он знал, как они выглядят, сколько стоят их дома и каково их семейное положение. Такар решил не публиковать эту информацию, но то же самое вполне мог проделать любой другой человек. Возможные последствия таких изысканий трудно переоценить, заключил Такар. Высокоточные данные GPS также позволяют без труда идентифицировать людей. Записи GPS-трекеров рассказывают, где мы живём, по какой дороге едем на работу, когда, где и с кем встречаемся. Как и данные нью-йоркского такси, эта информация может представлять огромную ценность для попарацци, грабителей и шантажистов. В ходе опроса, проведенного в 2014 году, 85% американских приютов для жертв домашнего насилия сообщили, что защищают людей от агрессоров, которые следят за жертвами с помощью GPS. Порой пользовательские данные GPS даже ставят под угрозу военные операции. В 2017-м информация с личных фитнес-трекеров, военнослужащих, позволила раскрыть точное местоположение армейских баз, Военные просто загружали маршруты для бега и велопрогулок. Несмотря на эти риски, доступность данных о передвижении людей очень важна. Учёные получают возможность выяснить, где будут распространяться вирусы. Спасательные команды эффективнее помогают населению после природных катастроф. Специалисты по городскому планированию видят, как следует усовершенствовать систему городского транспорта. Высокоточные данные GPS даже позволяют анализировать взаимодействие между определёнными группами людей. Так исследователи уже использовали данные мобильной связи, чтобы изучать социальную сегрегацию, политические группировки и неравенство в самых разных странах, от США до Китая. Если последнее предложение вызвало у вас некоторый дискомфорт, вы не одиноки. С повышением доступности цифровых данных растут и опасения по поводу конфиденциальности. Проблема неравенства имеет огромное значение для общества и бесспорно достойно изучения, но остаётся вопрос: насколько глубоко исследователи подобных проблем могут погружаться в подробности, связанные с нашими доходами, политическими взглядами и социальной жизнью. Когда речь заходит об изучении поведения людей, нам часто приходится решать, какова допустимая цена этих знаний. Работая над проектами с использованием данных о передвижении Мы с коллегами всегда уделяли первостепенное внимание конфиденциальности. С одной стороны, мы стремились по возможности собрать максимум полезных данных, особенно если они помогали спасти общество от эпидемии. С другой стороны, мы должны были защитить частную жизнь людей в этих сообществах, даже если ради этого приходилось отказаться от сбора и публикации некоторых сведений. Ситуация осложняется, когда дело касается таких болезней, как грипп или корь. Поскольку дети, подвергающиеся высокому риску заражения, это особенно уязвимая возрастная группа, существуют способы провести массовые исследования и узнать много полезного и интересного о социальном поведении. Но эти способы предполагают вторжение в частную жизнь, а такое вторжение трудно будет оправдать. В тех редких случаях, когда нам приходилось использовать высокоточные данные GPS, участники исследования были проинформированы, что доступ к данным об их местоположении будет иметь только наша группа и давали согласие. Но не все относятся к частной жизни людей так же, как мы. Представьте себе, что ваш телефон без вашего ведома регулярно отправляет данные GPS компаниям, о которых вы даже не слышали. И такая ситуация вероятнее, чем вам может показаться. В последние годы появилась целая сеть торговцев данными GPS. Эти компании покупают данные о передвижении людей у владельцев сотен приложений. которым пользователи разрешают доступ к геоданным, а затем продают их маркетологам, учёным и другим заинтересованным лицам. Многие пользователи давно забыли, что когда-то устанавливали эти приложения: фитнес-трекеры, прогнозы погоды, игры, не говоря уже о согласии на постоянное отслеживание геолокации. В 2019 году американский журналист Джозеф Кокс сообщил, что платил некоему человеку за отслеживание телефона с помощью сторонних данных о местоположении. Это обошлось ему в 300 долларов. Упрощение доступа к данным о местоположении влечёт появление новых видов преступности. Мошенники давно использовали фишинговые сообщения, чтобы выудить у пользователей важную информацию. Теперь они применяют адресный фишинг на основе данных конкретного человека. В 2016 году несколько жителей Пенсильвании получили электронные письма с требованием уплатить штраф за превышение скорости. В письмах верно указывалась скорость автомобиля и место нарушения, однако квитанции были фальшивыми. Полиция предположила, что мошенники получили данные GPS из приложения, а затем с их помощью вычислили людей, которые превышали скорость на дорогах штата. Базы данных о передвижениях людей могут дать очень много информации, и всё же их возможности не безграничны. Существует один тип взаимодействия, который практически невозможно отследить даже при наличии очень подробной информации. Это краткий, зачастую незаметный и трудноуловимый момент на ранней стадии эпидемии. Именно такие моменты становились причинами некоторых печально известных инцидентов в истории медицины. В конце напряжённой недели некий врач заселился в номер 911 гостиницы Митрополь в Гонконге. Чувствовал он себя неважно, но всё же решился на трёхчасовую автобусную поездку с юга Китая, чтобы попасть на свадьбу к племяннику, назначенную на эти выходные. Симптомы, похожие на гриппозные, появились у него несколькими днями ранее и никак не проходили, дальше хуже. Спустя сутки он оказался в реанимации, а через 10 дней умер. Это случилось 21 февраля 2003 года, а врач был первым пациентом с SARS. в Гонконге. В итоге больных, связанных с отелем Метрополь, оказалось 16 человек. Это были постояльцы, номера которых находились напротив номера врача, рядом с ним и дальше по коридору. Болезнь постепенно распространялась, и необходимо было срочно изучить новый вирус, который её вызвал. Но у учёных не было даже базовой информации, например, о временном интервале между заражением и появлением симптомов. То есть инкубационном периоде. Случаи заболевания регистрировались по всей Юго-Восточной Азии, и статистик Кристол Доннелли с коллегами из Гонконга и Имперского колледжа Лондона взялись рассчитать этот крайне важный параметр. Проблема с вычислением инкубационного периода состоит в том, что нам редко удаётся зарегистрировать момент заражения. Мы видим лишь появление симптомов у заболевших людей. Если мы хотим рассчитать инкубационный период, Нам нужно найти людей, которые могли заразиться только в какой-то определённый промежуток времени. Например, бизнесмен, останавливавшийся в отеле Метрополь, мог пересекаться с врачом из Китая только один день. Он заболел SARS 6 дней спустя. А значит, этот интервал соответствует инкубационному периоду. Доннелли и её коллеги попытались собрать все подобные примеры, но их оказалось не так много. Из 1400 больных SARS которые были зарегистрированы в Гонконге к концу апреля, только для 57 удалось точно определить момент контакта с вирусом. Судя по всем этим случаям, инкубационный период SARS составлял в среднем 6,4 суток. Тот же метод позднее использовался для оценки инкубационного периода других инфекций, в том числе во время пандемии гриппа в 2009 году и эпидемии Эболы в 2014. Конечно, есть и другой способ вычислить инкубационный период — намеренно кого-нибудь заразить и посмотреть, что произойдет. Один из самых постыдных примеров такого подхода — история, произошедшая в Нью-Йорке в 1950-60-х годах. В государственной школе Уиллоу-Брук училось более 6 тысяч детей с задержками умственного развития. Школа была переполнена. Там часто не соблюдались санитарные нормы и нередко случались вспышки гепатита. Поэтому педиатр Сол Крукман решил провести в ней исследование этой болезни. Вместе со своими коллегами Робертом Макколумом и Джоан Джайлс, он намеренно заражал детей гепатитом, чтобы выяснить, как развивается и распространяется болезнь. Они не только рассчитали инкубационный период, но и выяснили, что имеют дело с двумя разными вирусами гепатита. Один из них, названный вирусом типа А, передавался от человека к человеку при контакте. тогда как другой вирус типа Б переносился с кровью. Это исследование не только привело к открытию, но и вызвало ожесточённые споры. В начале 1970-х годов критика усилилась, и эксперименты были прекращены. Исследователи настаивали на этичности своего проекта. Он был одобрен несколькими комиссиями по медицинской этике. Родители испытуемых давали учёным своё согласие, а поскольку санитарные условия в школе были плохими, многие дети в любом случае заразились бы гепатитом. Противники эксперимента возражали, что в документах, которые подписывали родители, отсутствовали важные детали, и что Кругман преувеличивал вероятность заражения естественным путём. Это были самые неэтичные эксперименты на детях, которые когда-либо проводились в США. говорил выдающийся разработчик вакцин Моррис Хиллиман. В связи с этим возникает вопрос, как быть с полученными знаниями. Статьи с результатами исследования в школе Уиллоу Брук цитировались сотни раз, но не все исследователи соглашались с подобным признанием. Каждая новая ссылка на работу Кругмана и Джайлс добавляет ей видимой этической респектабельности, и, на мой взгляд, эти ссылки следует прекратить или, по крайней мере, серьезно ограничить. писал врач Стивен Голдби в своём письме журналу Лансет в 1971 году. Можно привести много других примеров медицинских знаний, полученных не самыми этичными способами. В начале XIX века из-за увеличения числа медицинских факультетов возник огромный спрос на трупы для изучения анатомии. Трупов, передаваемых по официальным каналам, не хватало, и сформировался криминальный рынок Тела выкапывали из могил и продавали преподавателям. Но куда больший шок вызывают эксперименты на живых людях. Во время Второй мировой войны нацистские врачи в Аушвице намеренно заражали людей разными болезнями, в том числе тифом и холерой, чтобы определить их инкубационный период и другие особенности. После войны медицинское сообщество разработало Нюрнбергский кодекс, регулирующий принципы проведения медицинских опытов на людях. Но сомнительные эксперименты на этом не закончились. Значительная часть наших знаний о тифе получена из исследований 1950-х-60-х годов, в которых участвовали заключённые американских тюрем. И, конечно, нельзя забывать об учениках школы Уайлоубрук, опыты на которых перевернули представления о гепатите. Несмотря на эти жуткие примеры экспериментов на людях, исследований с намеренным заражением становится всё больше. В разных уголках мира добровольцы вызываются участвовать в исследованиях малярии, гриппа, лихорадки Денге и других болезней. В 2019 году проводилось несколько десятков таких исследований. Конечно, некоторые патогены слишком опасны, например, о намеренном заражении Болы не может быть и речи. Но в некоторых случаях общественная и научная польза от эксперимента на людях перевешивает небольшой риск для участников. Сегодня эксперименты с заражением проводятся по более строгим этическим правилам, особенно в части информирования участников и их согласия. Но баланс между пользой и риском должен соблюдаться всегда. Этот баланс выходит на первый план и в других областях.